— Ну, может быть, нам пора поговорить всерьез, — сказал Яган, когда мы остались в шалаше одни. Держался он так, словно это мы были перед ним виноваты, а не наоборот, хотя и усилился подальше от нас, у самых дверей. — Лично я с тобой не всерьез, не в шутку говорить не собираюсь, — ответил я. — А ты, Головастик? Надоели вы мне оба. Ни одному вашему слову не хочу верить. Шатун, дурак, поверил, и вон где оказался. Хорошо. А другом, поющим о трех стихиях, ты согласился бы стать? Нет, не согласился бы. Это ты раньше не соглашался, когда тебе не предлагали. А если на самом деле предложат... — Да пошел ты! — Ладно, с тобой пока все, но запомни, мы сейчас не в подземной тюрьме болотников и не в каторжном рву. Мы на пятом ярусе вершени, в двух шагах от ставки. И мое слово здесь много значит. — Значило! — Значит, — с ударением сказал Ягант, И твоя дальнейшая судьба будет зависеть от тебя самого. Ну и, конечно, от порченого. Как себя поведете, так и заживете. Послушай, ты, наверное, любую бабу мог уговорить? Мог, если нужно было. И не только бабу. Но вас я не уговариваю. Я хочу, чтобы вы поняли очевидное... «Ты можешь не говорить со мной, порченой, но выслушать тебе меня все же придется. Главное, в чем вы меня обвиняете, это выдача шатуна. Но если бы я смолчал, меня тут же казнили бы. Под горячую руку прикончили бы и кого-нибудь из вас. Всех оставшихся погнали бы в бой, без оружия, в самую свалку. По-вашему, это был бы лучший выход?» Так, Головастик? Не знаю. Отстань. А ты, порченный. Я продолжал молчать. Однако слушал внимательно. Вся моя душа кипела от презрения к Ягану. Но надо признать, некоторый логиков в его словах присутствовало. Молчишь? Ну и молчи, продолжал он. Дальше. С чего вы взяли, что шатуну грозит опасность? Конечно, его будут допрашивать. Спросят, какими путями болотники проникают на вершень? Каковы их ближайшие планы? Есть ли у них здесь помощники? И многое другое. Шатун, понятно, ничего не скажет. Его, понятно, помучают немного. Не без этого. Да только шатуну к этому не привыкать. В худшем случае ему сломают пару ребер не маленько подпортят шкуру. Но это, повторяю, в худшем случае. Без особого распоряжения и ставки казнить его не посмеют. Об этом я позаботился. Врет, подумал я. А может и не врет. Как проверить? И последнее. Завтра нас доставят в ставку. Я на допросе намекнул, что мне известна некая важная тайна, настолько важная, что доверить ее можно только двум-трем высшим чинам. При этом я назвал кое-какие имена и, кажется, угадал. «Откуда, спрашивается, эти имена могут быть известны простому служивому? Ведь никто не догадался, что я бывший друг. На самом деле никаких тайн я не знаю, и это может очень скоро выясниться». Ведь не скажу же я, то со мной прибыл, наследник Тимофея. Нас всех тогда, скорее всего, потихонечку задушат. Наследника ждут многие, но отнюдь не все. Тем, кто сейчас в друзьях, кто в силе, кто при власти, он не нужен. Появление наследника грозит большими переменами, а этим людям перемены как раз ни к чему. Значит, нужно искать недовольных. Собирать сторонников Следить за врагами Слух о появлении наследника Должен распространиться по вершению Пусть об этом узнают и служивые, и кормильцы О себе мы заявим только тогда Когда накопим достаточно сил А когда останешься Тимофеем Делай, что хочешь Слышишь, порченный? Спасай с шатуна Назначай друзей Освобождай колодников, распускай армию. Но сперва надо спасти себя, меня, его. Надо забыть обиды. Надо научиться слушать и понимать. Надо доверять друг другу. Кто поручится, что Шатон еще жив? Спросил я ледяным голосом. Давай бежим отсюда, спустимся на второй ярус отыщем нужный занебник, нужный ветвяк и проверим. Согласен? Нет? Тогда тебе придется поверить мне на слово. Другого выхода у нас все равно нет. А если я не верю тебе? Все же он подлец сумел разговаривать с меня. Разве я обманул тебя хоть в чем-то? Обещал, что через 10 дней ты будешь в ставке? Вот мы и здесь». Обещал сделать Тимофеем? Сделаю. Можешь прогнать меня после этого. Так в чем же я солгал? Я задумался. Действительно, доводы его выглядят складно. Теперь все якобы зависит от меня. Буду паинькой, спасу шатуна и всех нас троих. Буду бякой, погублю всех. Это называется свалить с больной головы на здоровую. Ловкий ход, ничего не скажешь. Что же мне делать? Сохранить гордое молчание и стоический смерть Так ведь и других сгублю. Тут Яган абсолютно прав. Еще раз пойти с ним на компромисс? Обманет. Переиграет. Сделает Тимофеем, а потом отравит, задушит. Будет рыдать над моим трупом. Проворотит меня в божество и на правах лучшего друга сам станет полубогом. Ну а если попробовать побороться, думаю, я не лыком шит. Буду осторожным, заранее просчитаю каждый шаг. Найду силу, способную нейтрализовать ягана. И, допустим, добьюсь своего. Какая от этого выгода? Во-первых, лично для меня относительно безопасность. Некоторый личный жизненный комфорт, а главное – доступ ко всему, что касается настоящего Тимофея. Возможно, в его вещах и бумагах отыщется нечто такое, что укажет не обратную дорогу в свой мир. Во-вторых, выгода общее Появится возможность прекратить бессмысленные войны, отменить дурацкие указы, как-то облегчить жизнь этого несчастного народа. Игра, по-моему, стоит свеч. Ладно, сказал я, давайте лучше спать. Утром поговорим. Засыпая, я еще долго думал, а как поступит Тимофей с незримыми? А что делать с фениксами? А куда девать шестируких? А что могут означать пророчества всевидящего отча? Однако разговор этот на следующий день не получил продолжения. Ни утром, ни во время скудного завтрака, ни позже, когда мы дожидались конвоя. Как будто бы его и вообще не было. А потом стало и вовсе не разговоров. Принявший нас десятник, никому ничего не сказав, куда ты исчез. Несмотря на энергичные протесты игана нас загнали в общий строй служивых, потом вернули в шалаш, потом немного побили... Потом долго допрашивали, задавая бессмысленные, совершенно нас не касающиеся вопросы. Был момент, когда все висело на волоске, и нас собирались казнить за шпионаж, дезертирство и контрабанду. Но логика Ягана, помноженная на многозначительный хотя и туманные намеки головастика, сделали, в конце концов, свое дело. Куда-то послали гонца, что-то уточнили, и спустя пару часов мы тронулись к ставке. Пешком, под назором дюжины свирепых ветеранов. Из этого эпизода я вынес следующий мораль. Если тебя не убили сразу, это хорошая примета.